Следующим утром мы отправлялись в путешествие. Заранее, стараясь не привлекать к себе внимания, мы упаковались и сложили багаж в машину. Утром, по моей настойчивой просьбе, как обычно, занялись бегом и упражнениями. Правда, слегка сократили и то, и другое. Анна считала, что нам вообще не стоит терять время зря. Я же полагала, что нужно вести себя как обычно, чтобы тайный наблюдатель, а он был поблизости, в этом я уже имела возможность убедиться. Думал, что сегодняшнее утро ничем не отличается от всех остальных. Я нисколько не сомневалась, что злоумышленник последует за нами. Догадывалась, что он рано или поздно нападет на наш след. Хотелось только понять, как именно он умудрится это проделать. А еще мне хотелось иметь некоторую фору, дающую в свою очередь определенную свободу действий и передвижений. Ведь как пойдут дела в Калужской области, предугадать сложно. Вдруг возникнут серьезные трудности с поисками клада или возникнут непредвиденные препятствия. Тогда наличие конкурента может сильно повредить нам с Анной. Впрочем, он последует за нами в любом случае. Ведь если злоумышленника полностью лишить информации, он станет за нами следить, больше ничего не остается. Вот и сейчас он следил, оставаясь незамеченным для нас. Поэтому я почти не сомневалась, что противник скрывается среди соседей Анны. А факт, что проверка по полицейским каналам ничего конкретного не дала, сам по себе ни о чем не говорит. Просто он осторожен. А еще ранее не попадал в поле зрения органов. Не нарушал открыто закон или просто не попадался ни на чем. На всякий случай я подстраховалась и перед выездом проверила машину на наличие следящих устройств но ничего не обнаружила. Хотя мы с Анной не теряли бдительности, особенно в последние дни. И, возможно, противник просто не стал рисковать, пробираясь на участок, и не стал устанавливать жучки, рассчитывая на что-то другое. Или, пусть такое предположение звучало слишком невероятно, прекрасно знал, куда именно мы можем направиться. Дорога до Калужской области была длинной, и поначалу Анна утомленные сборами и утренней нагрузкой задремала но через несколько часов она проснулась сладко потянулась и огляделась по сторонам как дела все в порядке ты не слишком устала нет все нормально а я уснула наверное мешала тебе вести машину как же ты могла мне помешать усмехнулась я я же спала сопела а всем давно известно что в машине спящие люди на водителя дрема навивают Сейчас же белый день, так что все в порядке. Если хочется, еще поспи. А мы будем ехать всю ночь, меняясь по очереди? Думаю, нет. В этом нет особой необходимости. Ближе к вечеру, как увидим приличный дорожный отель, так и остановимся на ночь. Тогда давай перекусим, а потом, если хочешь, могу сменить тебя за рулем. Я еще не устала. Прямо в машине поедим? Ты же всего наготовила? Или присядем где-нибудь на полянке и устроим пикник? Знаешь, времени терять не хочется, так что прямо в машине, если ты не возражаешь. Ты ведь можешь есть за рулем? Конечно, не беспокойся. Везет, а я обычно не рискую. Внимание слишком рассеивается, боюсь попасть в аварию и натворить бед. Ты права, тогда рисковать не стоит. Мы еще немного поболтали о разной ерунде, пока наскоро перекусывали бутербродами и запивали импровизированную трапезу холодным чаем с лимоном. «Жень, скажи, а мы же сегодня спортом не так просто занимались?» «Ты довольно успешно постигаешь азы самообороны», — сочла нужным похвалить я, пряча улыбку. «Спасибо, ты слишком меня хвалишь. Похоже, я остаюсь все той же неуклюжей девицей. Со временем это обязательно пройдет». «Ой ли!» — недоверчиво протянула Анна. Пусть не полностью, но координация обязательно улучшится. — Ладно, но все равно мне показалось, что сегодня это было нечто вроде спектакля. — Ты совершенно права. Я считаю, что наш таинственный визитер продолжает наблюдать за домом. Только теперь он остерегается подходить слишком близко к участку и нашел возможность следить соседнего, например. Но рано или поздно злоумышленник все равно поймет, что нас нет дома и догадается, с какой целью мы уехали. Тем более, если мы, как и планировали, задержимся на несколько дней в Калужской области. Не переживай. Думаю, он последует за нами, как только сообразит, куда и зачем мы отправились. Почему ты так думаешь? Он уже слышал, что мы с тобой нашли некую карту сокровищ, которая может привести нас к ладу. Остальное шустрый парнишка сообразит сам. А как он нас найдет? Если утренний маневр удался и жучков он не оставлял, то проследить нельзя, так ведь? Во-первых, злоумышленник может быть не один. И сообщники могут следить за нами постоянно. Правда, ничего подобного я не заметила. Так что пока не знаю, что за способ он выберет. Но ни капли не сомневаюсь, что он его найдет. Подлец подозрительно много знает о вашей семье, а также о ее тайнах. «Знаешь, чем больше я об этом думаю, тем больше склоняюсь к мысли, что ты в своей теории была очень близка к истине. Создавшаяся ситуация возможна лишь в одном случае, если за нашей семьей следили на протяжении десятилетий. Причем делали это тайно, системно и незаметно. А значит, кто-то знал о планах Дмитрия Острожского?» а также о существовании клада с самого начала. И не только знал, пронес эту тайну сквозь многие годы и, без сомнения, передал своим потомкам. Значит, мои родные все это время, всю свою жизнь были буквально под прицелом? Может статься, что и мужчины моего рода погибали молодыми вовсе не просто так, и это был не злой рок, а чья-то злая воля, «Все возможно», — не стала я спорить. Но делать об этом выводы поспешно. По крайней мере, сейчас. Ведь пока у нас нет никаких доказательств, одни лишь догадки. Но мы все узнаем, правда? Конечно, в этой странной истории необходимо разобраться. Но пока не стоит нервничать и лишний раз себя накручивать. «Хочется верить», — вздохнула Анна. Что же касается... Тайны скоропостижных смертей мужчин вашего рода? Откровенно говоря, здесь вообще разобраться сложно, поскольку каждая из них считается смертью по естественным причинам. Значит, расследования не проводились, улики, если они и были, не изымались и так далее. Кроме того, лет прошло немало. Но шанс у нас есть? Хоть какой-нибудь? Мы можем попробовать все прояснить, если сумеем захватить противников и допросить их. Или при содействии полиции, или до ее приезда. — Значит, колоть их будем? — потирая руки, азартно подпрыгнула на сиденье женщина. — Откуда слово такое? — усмехнулась я. — Детективы про полицейских люблю смотреть. А что? — Так уже никто не говорит в реальной жизни. Но, по сути, ты права. Мы попытаемся задержать злоумышленников, предъявить им доказательства, которые без сомнения найдем к тому времени, а также допросить хорошенько. Можно даже с пристрастием. И тогда мы все сможем узнать, уточнить подробности и прояснить все спорные моменты, включая покушение на тебя, проникновение на частную территорию, в дом и на участок, порчу имущества, а также систематическое преследование твоей родни, если оно имело место, разумеется. «Полагаю, что все так и было», — уверенно кивнула Анна и немного помолчала, глядя на пейзаж, что проносился за окном. «Жень, я хотела уточнить у тебя один важный момент. Конечно, спрашивай все, что считаешь нужным. Ты полагаешь, что Дмитрий спрятал ценности в колодце, сложив их в сейф, который заранее вмонтировал в стену? Позволь спросить, почему? Не проще ли было опустить все это добро прямо на дно колодца? Конечно же, проще и намного. Но доставать в таком случае ценности будет гораздо сложнее. А Дмитрий, как мы знаем, заботился о своих потомках тем более, что он указывает нам код на картине. Значит, логично предположить, что сейф невозможно переместить, и открывать его следует на месте. Кроме того, хранить ценности прямо на дне может быть небезопасно. В каком смысле? Кому в голову может прийти искать в таком месте? Да и случайно наткнуться на клад на дне колодца тоже весьма проблематично. Ошибаешься, дорогая Анна. Никто не застрахован от досадных недоразумений неожиданностей и случайностей. В колодец смог кто-то упасть, остаться в живых и обнаружить ценности. Его могли начать чистить, ведь такие процедуры положено делать раз в 10 лет примерно. И тогда по воле случая рабочие могли обнаружить ящичек на дне.